Глава 7. По-хорошему, в этот же день максимум на следующий надо было заявиться к Берте и отчитаться о проделанной работе, но, ожидая с ее стороны головомойки за частично раскрытое инкогнито, я особо не торопилась. Выделила себе пару дней на отоспаться, откормиться, нагуляться и прочие приятные мелочи. На третий день От Берты почмагом пришло личное приглашение. Тянуть время дальше не имело смысла. Берта обнаружилась у себя в гнезде. Солнце светило прямо на балкон, и она без единого клочка одежды возлежала на шезлонге, подставляя тело под теплые лучи. В тени под козырьком уже был приготовлен столик с прохладительными напитками и пара летних плетеных кресел. Я подвинула одно из них и села с удовольствием глядя на яркий летний пейзаж. Явилась таки. Я уж подумала, что ты в бега подалась. Берта изящно поднялась, подошла ко мне и заняла второе кресло. Клиент доволен. Деньги у тебя на счете. Я проверила. В подробности можешь не вдаваться, я уже все знаю. Я взглянула с удивлением, ожидая продолжения. Мальчишка сорби забегал проведать старушку. Еще вчера, кстати, мы дружно хмыкнули. Тоже мне старушка нашлась. Эх, молодежь, сколько лет ни слуху, ни духу, а как что-то надо, сразу вспоминаете о старых друзьях. Кажется, ты произвела на него впечатление. Правда? От неожиданности я поперхнулась крошками печенья. Надо же, как приятно. Правда, правда. Берта прокашлялась, И попыталась сымитировать голос и чуть насмешливый тон Джека. «Передавайте привет вашей воспитаннице. Она неподражаема. Более всего меня поразил набор ругательств. Вот только с самообладанием проблемы. Да и целоваться стоило бы поучиться. Если возникнет такое желание, могу дать пару уроков». Вот как. От обиды и возмущения спазмом сдавило горло. Значит целуюсь я плохо в руках себя держать не умею и ругаюсь ну это положим лексико на зале да да да он сам при всем богатстве поразившего джека набора ругательств достаточно крепкого словца в голове не нашлось это юмор такой да обиженно фыркнула я мне было как-то совсем не смешно словно в душу наплевали достала из кармана золоченую записку и с чувством разорвала на несколько клочков и бросила на стол. «Сожги это, пожалуйста!» «Легко!» Берта чуть щелкнула на маникюренными ногтями, и вместо обрывков бумаги на стол в момент осела горстка пепла. А я сбегала через портал в ее марионские апартаменты, принесла из своей детской комнаты портрет Джека и тоже порвала. «И это сожги!» Мгновенье, и вторая горстка сгоревшей бумаги появилась рядом. Берта негромко рассмеялась. «Какой же ты еще ребенок!» Вместо ответа я надулась. Хотя, чего обижаться? Наверное, так оно и есть. Глядя на остатки сгоревшей бумаги, снова вспомнила о своих скудных умениях. «Я, наверное, с осени в академию пойду. Пора уже и магии поучиться!» Буркнула, не отводя глаз от чашки. «Прости за банальность, я тебе миллион раз это говорила. А ты все считаешь, что и без магии неплохо справляешься. Кстати, об Академии. А ты в курсе, что... Впрочем, не стоит об этом». Она загадочно улыбнулась. «Я не стала выспрашивать. Берта всегда говорит только то, что считает нужным. Тут я вспомнила, что ожидаемый разбор полетов так и не начался. Ты и ругать меня не станешь?» поинтересовалась опаской. «Не стану. Только потому, что в этом не было твоей вины. Джек раскусил азалью, когда дотронулся до тебя. Но тут от тебя лично ничего не зависело. Почти. Разве что перчатки надела бы». «Вот как? Я неэстетично открывала и закрывала рот, пытаясь сформулировать мысль. Значит, тогда все же что-то произошло?» «Так мне это не показалось?» Озвучила, наконец, вопрос. «Не показалось. И Джеку тоже не показалось. Собственно, из-за этого он и заходил». «Ну и?» «Ну и все пока», – отрезала Берта. «Зная свою приемную мать, я прекрасно понимала, что больше она ничего не скажет, но попытаться стоило. Ты меня точно не просветишь, что это было?» Берта чуть заметно повела плечом, показывая, что тема закрыта. «Ну хорошо, скажи мне хотя бы, это каждый раз так будет? Мне постоянно от него шарахаться или...» Я изменила тон на придворно-жеманный. «Ах, милорд, не соизволите подождать минуту, я сначала перчатки надену!» Ответом стал тихий музыкальный смех. Берта подняла на меня свои большие зеленые глаза и спокойно произнесла. «Нет, не волнуйся». Этого больше не повторится. И таким способом он тебя больше узнать не сможет. Да, и если тебя утешит, для него это тоже явилось шоком. И у него тоже появилась масса вопросов. Лукаво подмигнула мне приемная мать. Ну, ему я тоже ничем не смогла помочь. Я расслабилась и усмехнулась. Да ну их, все эти тайны, интриги, проблемы. Сбросила с себя одежду. Нагло заняла единственный шезлонг, подставив себя ласковому вечернему солнцу и решила просто наслаждаться жизнью.